Глава двадцать первая. Сейчас вечером субботы Тэ лежала на кровати и читала. Снизу доносились разговоры и смех девушек, звучала музыка. В других комнатах играли на фортепиано и скрипке, раздавались неподдающиеся объяснению звуки, глухой стук, визг и топот шагов по лестнице. Девушки быстро привыкли к новой обстановке. Более того, Тэ едва могла поверить, что они провели в школе всего неделю. и почти все к её радости записались в поход, который она запланировала на следующий день. В семье Тэ воскресенья всегда оставляли для долгих прогулок по побережью полуострова Морнингтон или по продуваемым всеми ветрами берегам и утёсам македонских хребтов, даже в дождливую погоду. Мама обычно собирала с собой еду и термос, зимой с горячим шоколадом, а летом с ароматным апельсиновым лимонадом. И все вчетвером они проходили километр за километром, стараясь поспеть за отцом. быстро становившимся тёмным пятнышком на горизонте, с его-то энергичным шагом. Взрослее Тея и Пип часто ворчали, упираясь и залезая в машину с большой неохотой, так как предпочли бы провести выходной за книгой, фильмом или прогулкой с друзьями. Воспоминания сгладились со временем, и теперь Тея думала о том времени почти с нежностью. Она помнила, как мама предлагала остановиться на ланч, а отец настаивал, что им ещё долго идти, и привал будет далеко за полдень. Помнила, как изрядно проголодавшаяся, они доставали из рюкзаков и разворачивали помятые сэндвичи с ветчиной и помидорами, а перед ними открывалось бескрайнее море или горный хребет. Даже сейчас запах помидоров переносил ее в то время. Ты так зачиталась, что не заметила, как стемнело, и только когда зазвонил будильник о повещая об ужине, потому что по выходным девушки в главное здание не ходили, ты, подскочив, бросилась в душ. Клэр собиралась заехать за ней в семь тридцать. И у неё оставалось меньше 30 минут на сборы. Закончив сушить волосы, она только попыталась пальцами придать им какое-то подобие укладки, как из открытого окна донёсся автомобильный гудок. Тэя бросила взгляд на часы. Клэр. Минута в минуту. Подхватив пальто с сумкой и намотав шарф, Тэя, обуваясь, оглядела комнату, проверяя вдруг, что забыла. Вино. Точно, вино. Захватив бутылку, которую специально купила на Каноне, Она сбежала вниз по ступенькам. На первом этаже у столовой Т остановилась. Девочки ели пиццу, и она, улыбнувшись им, поспешила к выходу, зная, что рядом будет дама Хикс. Опоздала всего на 5 минут. Хмыкнула Клер, когда Т забралась в машину и пристегнула ремень. Прости. Буду больше стараться. Шучу, широко улыбнулась Клер. Т сначала лишь мельком заметив наряд Клер, Теперь пригляделась повнимательнее. Широкий шарф вышит разноцветными цветами, тяжёлые золотые серьги-кольца, волосы уложены на прямой пробор, брови густо подведены. "Сказали нарядиться как знаковая фигура феминизма", пояснила Клер. "Погоди, что? Кто?" "Фрида Кало. Не беспокойся, если останешься в очках, будешь похожа на Рут Бэйдер-Гинсбург". "Спасибо. Наверное", ответила Тея. Подвигая их вышек переносится. Вообще-то, самодовольной усмешкой сообщила Клэр, отъезжая от тротуара. Про костюмированную вечеринку я пошутила. Просто пообещай, что караоке не будет. Они направились вверх по дороге к круговому перекрёстку на выезде из города. Ты я видела эту церковь в свой первый день в Оксле, но ночью включилась подсветка, и в лучах прожекторов остроконечный шпиль величественно возвышался над городом. Туда можно подняться, если хочешь, проследив за её взглядом, сообщила Клэр. Там проводят экскурсии. Вид на город великолепный. Ты и давно живёшь здесь? спросила Тея. 5 лет. Можешь поверить? И всё же есть куча мест гораздо хуже. Я рада, что теперь в колледже учатся девочки. Это определённо к лучшему. Восстанавливает равновесие. Не думаю, что все учителя с тобой согласятся. Клэр только рассмеялась. Что поделать, динозавры. Край муха слышала, что они называют дом девушек шабашем. Какого чёрта? Ты я была вне себя. Разве кто-то не должен вмешаться, сказать что-нибудь, директор? Они привыкнут. Выбора у них нет. Во всяком случае, если хотят сохранить работу. Чего они так боятся? Скорее всего, неизвестности. Какое-то время они ехали молча. Каждая погрузившись в свои мысли. Ты ничего необычного в доме шёлка не замечала? нарушила тишину Клэр. А что я должна была заметить? Тэ ещё не готова была признаться в том, что её беспокоило. Клэр помолчала, включив поворотник и свернув с главной дороги налево. Несколько лет назад ходили слухи, что там водятся привидения. Тэ заставила себя рассмеяться, но получилось нервно. Но в наши дни, конечно же, в них уже никто не верит. Да и наверняка такие слухи ходили бы о любом настолько старом здании. Но очень странно, что никто из владельцев там надолго не задержался. Откуда ты знаешь? Все знают. Пожала плечами Клэр. Ну, причин тут может быть много. Да и что тогда это за привидение? Или их несколько? Кто-то говорил о женщине с белыми волосами в красном плаще. Другие утверждают, Что волосы у неё чёрные. Так это самый типичный стереотип. Кто тебе рассказал? Зав всегда ты в пабе, кажется. И я не очень всслушивалась. Они говорили о демонах с привидениями здесь в городе и на мельнице. На мельнице? Той, что по дороге в Сэмберборн. Как-то утром я выходила на пробежку в ту сторону, но мельницы не видела. Хотя, конечно, туман стоял тот ещё. Но если подумать, журчание воды я слышала. А там кто призрак? В этом вся странность. Насколько я понимаю, он очень похож на ту женщину, которая появляется в доме Шоука. Хм. Знаешь, я тут в библиотеке нашла кое-что, помолчав произнесла Тея. В конце книги про четырёх сестёр, живших здесь и убитых в XVIII веке из-за подозрения в колдовстве. И, быстро взглянув на неё, Клэр вновь сосредоточилась на дороге. Там был список имён. Одной из них Роуэн Кесвел. Эта женщина когда-то была горничной в доме торговца шёлком, теперь известного как Дом шёлка. Ты думаешь? Клэр вернулась к ней с расширившимися глазами. Думаю, воображение взяло верх, фыркнула Тея. Так что спасибо, что пригласила меня. Отвлечься в самом деле не помешает. Возможно, ты права, согласилась Клэр, действительно несколько притянута за уши, хотя любопытно. Они ехали уже 20 минут, когда Клэр, мигнув поворотником второй раз, свернула на грунтовую дорогу. В свете фар виднелась заросшая дорога с нависающими над ней деревьями, такой тёмный туннель переплетённых ветвей. Дорожка была узкой, машина Клэр и То могла проехать с трудом. Тэй инстинктивно схватилась за сиденье и задержала дыхание, надеясь, что по дороге им никто не попадётся, особенно учитывая их скорость. Клэр, судя по всему, привыкла и даже свернув с шоссе, Медленнее ехать не собиралась. Мы вряд ли с кем-то столкнёмся, пояснила Клер, будто прочитав её мысли. Все будут ехать в этом направлении. Других домов в конце улочки нет. Это её это не успокоило. Чуть больше километра спустя они выехали на площадку, где уже стояло десяток или около того автомобилей, припаркованных как попало под разными углами. Но дома видно не было. Остановившись за другой машиной, небольшим хэтчбеком, прекрасно подходящим для таких деревенских улочек, Клэр выключила двигатель. "Надейся, ты не против прогуляться", сказала она. "Нам надо пройти за живую изгородь и через луговину. Перегнувшись через тею, Клэр достала из бардачка тяжёлый фонарь, который, похоже, в случае чего мог оказаться ещё и хорошим оружием. Тут легко ногу подвернуть, сплошные кочки". Выбравшись из машины, Тая вздрогнула из-за резкого перепада температуры. И плотнее запахнулось в пальто. Она всю жизнь прожила в городе, и её непроглядная темень вызывала тревогу. Тоненький серп луны ещё не успел подняться высоко, а от кучки звёзд исходило лишь слабое свечение. К счастью, фонарь Клер оказался довольно мощным, и путь освещал хорошо. Но вокруг по-прежнему было темно, хоть глаз выколи. Туман стелился по земле воздушным ковром, и казалось, что они идут по облакам, а не по пастбищу, которое Клер так затейливо назвала луговиной. Чем ближе они подходили, тем громче до них доносилась музыка и низкие звуки басов. А вскоре в отдалении уже замаячил свет. Что ж, так точно никто мимо вечеринки не пройдет, весело заметила Тея. Фонарь клар мигнул и погас, и все вокруг погрузилось в темноту. Что б тебя, выругалась она. Батарейка сдохла, а ведь я только на той неделе ее меняла. Она потрясла фонарик в надежде, что он все же заработает. Наверняка подделку продали. Ничего страшного, произнес Лотея. Мы уже пришли. Извилистая тропинка вела к низкому прямоугольному дому с крошечными квадратными окошками, выбеленными стенами и лохматой соломенной крышей над ними, которая явно не помешала бы стрижка. Дверь распахнулась им навстречу, и Клэр шагнула вперед, чтобы обнять выглянувшего мужчину. Тет опталалась позади. с облегчением увидев на хозяйнице дома джинсы и старый спортивный джемпер. Она явно ошибалась, подумав, что знакомых, кроме Клэр, здесь не увидит. Не успела она перешагнуть порог, как лицом к лицу столкнулась с прислонившимся к косику Гарретом Поупом. Тэя улыбнулась ему в знак приветствия, но он только коротко кивнул и отвернулся обратно к женщине, с которой беседовал. Что ж, в эту игру можно играть вдвоем, подумала Тэя, когда их с Клэр утянули в сторону кухни. Тёплой и душной, где окна уже запотели от жара. Повеяло ароматом специй, гвоздики и корицы, и кто-то вручил Тее бокал горячего пунша с плавающими в нём дольками апельсина. Пойдём танцевать, позвала Клэр, представив её нескольким людям. Она повела Тею в длинную тускло освещённую гостиную, где несколько других гостей с энтузиазмом отплясывали под музыку, кто-то в такт, другие не очень. Сделав глоток из бокала, Тэ поставила его на книжную полку и отдалась ритму. Было проще танцевать в темноте, не обращая внимания ни на что, кроме музыки, чем пытаться разговаривать с незнакомыми людьми, и проще избегать Гаретто Поупа. В перерыве между песнями Тэ опустилась в одно из продавленных кресел, которое отодвинули к стене. Она улыбнулась нескольким людям, обменялась парой фраз, но музыка была слишком громкой для беседы. В какой-то момент в комнату заглянул Гарет, и заметив её, Тут же вышел. Похоже, он тоже ничуть не горел желанием общаться. Какое-то время спустя, когда гости понемногу разошлись, Те отправилась на поиски ванной комнаты. Голова немного кружилась от вина, тепла и непривычной музыки. Поднимаясь по лестнице, она остановилась у окна на пролёте, заметив бредущие через поле тени. Оказалось, что прошло гораздо больше времени, чем она думала, и все уже расходились. Им тоже уже было пора, решила Те. Но когда спустилась вниз, Клэр нигде не было. Она отчаянно искала подругу, но вместо неё наткнулась на Гарета, который в ответ на вопрос Тэ только покачал головой. "Я её уже час не видел, но не волнуйтесь, Клэр где-то здесь", сделав глоток пива, пожал плечами он. Тэ обошла кухню и следующую за ней комнату, которая оказалась кабинетом, но безуспешно. В голову закралась мысль, что Клэр бросила её неизвестно где. Она уехала. Ругаясь про себя, она пыталась поймать сеть и вызвать такси. Негар это же просить подвести её обратно в Оксли. Это уж слишком. Но тут неожиданно появилась сама Клер. Готова ехать? спросила она, и Тэ с облегчением кивнула. Ты где была? Я повсюду тебя искала. Неуверенность в собственном голосе раздражала, но Тэ в самом деле беспокоилась. Прости. На заднем дворе есть конюшня. Ее превратили в студию. Мы собрались там. Музыку не так слышно. Большинство гостей уже разъехалось, так что по полю они шли в одиночестве. Ботинки Тей быстро промокли от обильной росы, успевшей выпасть за это время. Она поежилась. Температура тоже упала на несколько градусов. Дальше они шли в основном молча. Обе уже порядком устали, и Тей мечтала о том, как наконец окажется в своей кровати в доме шелка. Они прошли где-то половину пути. Когда в темноте раздался пронзительный крик. Некоторые звуки разносятся очень хорошо. Сопрано на верхнем ля, перфоратор и пронзительный крик кого-то напуганного до полусмерти. Тэ резко остановилась, настороженно прислушиваясь, боясь того, что подбирается к ним с переди, сзади или с боков. Что за чертовщина? – прошептала она. Ой! Клэр, не заметив остановки, врезалась в Тэю. Наверное, лиса. Предположила она, отмахиваясь от ее беспокойства, лисицы так кричат. Лиса? А мне показалось человек. Слова Клэр Тэй у нее успокоили. Да нее. Покачала головой ее подруга. Я все забываю, что ты не привыкла к нашей дикой природе. Они тут часто встречаются. Все в порядке. Лишь отчасти поверив, что нападать на них никто не собирается, Тэй двинулась дальше. Можно тебя кое о чем спросить? Конечно. Что такое? Ты и давно знаком с Гарытом? Не особенно. Он преподаёт в колледже всего пару лет, весьма популярен. А что? Ничего. Просто я ему, кажется, не очень нравлюсь. На первой тренировке по хоккею он уже выглядел раздражённым. А сегодня вечером едва кивнул. В прошлом году он тренировал команду школы. Наверное, поэтому так разобидился, потому что приехала ты. А ты играла и преподавала на более высоком уровне, чем он. Уф, вздохнула Тея. Я же только помогаю, а вовсе не собираюсь занимать его место. Мне и так забот хватает без миссис Джексон. Миссис Джексон? Женщина, которая должна была заведовать пансионом для девушек в всем доме шёлка. А, точно. Без фонаря было темно, но они уже знали, куда идти. Поэтому добрались до машины без приключений. Клэр завела мотор, но свет фар едва пробивался сквозь туман. Пожалуй, он только сильнее сгустился с их приезда. Те пыталась не поддаваться панике от царящей вокруг тьмы, тумана и тишины, но кожу закололо, волоски на шее встали дыбом, спина взмокла. Они почти доехали до поворота на главную дорогу, как из ниоткуда появилась чья-то фигура, стремительно приближаясь к машине. Клэр взвизгнула, выворачивая руль. Какого дьявола Выклюкнула Тея. Скрипнув тормозами, машина заскользила по земле, останавливаясь, мотаясь из стороны в сторону по узкой дорожке. Какое-то время они смотрели друг на друга. В зеленоватом свете приборной панели виднелись лишь белки испуганных глаз. Секунды тикали, а Тея никак не могла решить, оборачиваться ей или нет. Как думаешь, там есть что-то или кто-то? Наконец спросила она. А откуда мне знать? Обычно уверенный, сейчас голос Клэр дрожал. Слишком страшно проверять. Мне тоже. Несмотря на свои слова, Тэ медленно обернулась, вытянула шею, но в свете фонарей заднего хода виднелись только клубы тумана и ничего больше. Что бы то ни было, вряд ли мы его сбили. Я ничего не почувствовала, никакого удара. Клэр, повернувшись, проследила за её взглядом. Проклятье. Нам повезло, что я не съехала в канаву. Разве мы не должны выйти и посмотреть? спросила Тэ. Ты с ума сошла? Клэр никак не могла отойти от потрясения. Это же мог быть слова Тэ заглушило внезапно заигравшее радио, решившее именно в этот момент подать признаки жизни, и обе девушки так и подпрыгнули на сиденьях. Господи, воскликнула Тэ. Что происходит? Потянувшись к регулятору громкости, она вывернула его на минимум, и резкий звук превратился в слабое бормотание. "Мог быть кто?" спросила Клэр. "Не знаю, олень. Но за долю секунды до того, как машина промчалась сквозь введение, тей показалось, что она видела женскую фигуру с бледным лицом и красивыми волосами, в платье, тянувшимся за ней по дороге, очень похожую на ту Что Клара писала ей раньше? Но это смешно, упрекнула она себя. Если уж на то пошло, тут речь о силе самовнушения, а не о чём-то реальном. И тем не менее, взяв себя в руки, она, покрутив, опустила окно вниз и высунулась наружу. Туман тут же заполоз в салон, спиралями закручиваясь у её лица, и как она ни старалась, в кромешной тьме разглядеть ничего не удавалось. Она поспешно покрутила ручку в обратную сторону. Мне так страшно, что я пошевелиться не могу, призналась Клэр. Да ладно тебе, возразила Тея прерывающимся голосом. Но «Ну, что там может быть? Уверена, так и есть. Судя по голосу, Клэр явно ей не поверила. Хочешь, я поведу? спросила Тея. Клэр покачала головой. Тогда нам придётся выйти из машины, чтобы поменяться местами. Она повернула ключи в зажигании, заводя мотор. Так к этому я не готова. Мотор взревел, Клэр переключила передачи, и шины заскользили, поворачиваясь в грязи, пока наконец не сдвинулись с места. Поехали скорее отсюда, выдохнула она, сильнее нажимая на газ. Пока на нас ещё что-нибудь не прыгнуло.